Вы хотели рассказать мне об отце мальчика, на случай, если он имеет к этому какое-то отношение. Как его звали? Он сказал, что его зовут Люк, полное имя Люций, Люций Андер. Андер? Это его фамилия, Андер. Люций Андер, но он сказал, чтобы я звала его Люк. Необычная фамилия. Вымышленная. Видно, это пришло ему в голову, когда он соображал, как бы стянуть с меня комбинацию. Она заметно злилась. Фамилия Андер повторяет часть слова «комбинация» по-английски, примечание переводчика. Потом вдруг покраснела, явно смущенная тем, что выдает чересчур интимные подробности, но тут же продолжила. Это случилось... на борту теплохода по пути в Мексику. Знаете эти круизы? Их еще называют «корабли любви». Разговор о любви был не очень уместным в данных обстоятельствах, и она невесело усмехнулась. Уйдя из монастыря, я несколько лет работала официанткой, и эта поездка была первым удовольствием, которое я позволила себе. Я встретил а его через несколько часов после того, как мы вышли из Лос-Анджелеса. Он был очень симпатичный, обаятельный. Сказал, что его зовут Люк. Дальше больше. Он, должно быть, почувствовал мою беззащитность, потому что набросился на меня словно акула. Тогда я была совсем другой, робкой, застенчивой. Совсем как маленькая экс-монахиня-левственница, совершенно неопытная. Мы провели на корабле пять дней. Большей частью, по-моему, у меня в каюте, в постели. Через несколько недель, узнав, что беременна, я решила разыскать его. Поймите, я не рассчитывала на его помощь, просто подумала, что он имеет право знать о своем ребенке. Она м мр... о ж н о рассмеялась. Он оставил мне адрес, а телефон, которые оказались липовыми. Я подумывал о том, чтобы найти его через туристическое агентство, но это было бы так унизительно. По губам скользнула удрученная улыбка. Поверьте, с тех самых пор я жила как затворница. После этой дешевой корабельной интрижки, даже не подозревая еще, что беременна, я почувствовала себя о б е с ч е щ е н н о й И я не хотела вновь пережить это чувство. Поэтому я не то чтобы отказалась от секса, но стала очень осмотрительной. Возможно, это во мне говорит экс-монахиня. И уж определенно меня угнетает мысль о том, что я должна понести наказание, что Бог, возможно, выберет Джоя, чтобы через него покарать меня. Он не знал, что сказать ему. Ему было не привыкать оказывать своим клиентам практическую, моральную и интеллектуальную поддержку. Что же касается сферы духа, он чувствовал, что здесь его возможности ограничены. «По-моему, я немного помешалась на этом», — заговорила она снова. Да и вас вероятно и з м у ч и л а своими переживаниями. «Я вечно боюсь». что Джой заболеет или с ним что-нибудь случится. И это не просто материнское беспокойство. Иногда я так переживаю за него, что это похоже на одержимость. А тут еще появляется эта старая корга и заявляет, что мой малыш — это сущий дьявол, что он должен умереть, ночью шныряет вокруг дома, убивает нашу собаку. Боже мой, она такая безжалостная, настойчивая. Это не совсем так. Теперь, когда вы кое-что знаете об э в е л и н о моей матери, вы по-прежнему считаете, что она замешана в этом? Не совсем так. Все же существует вероятность того, что старуха слышала ее разговоры о вас, о Джое. Отсюда ее навязчивая идея относительно вас и мальчика. Мне кажется, это могло быть чистой случайностью. Мы оказались в плохом месте в плохое время. Если бы вчера мы не поехали в этот торговый центр, и на нашем месте оказалась совершенно другая женщина со своим малышом, то старая ведьма прицепилась бы к ним. Полагаю, вы правы. Он поднялся из-за стола. Однако пусть вас не волнует эта безумная особа. Мы найдем ее. Он подошел к окну. «Мы положим конец этой истории. Вот увидите». Он посмотрел на улицу, где под окнами росла финиковая пальма. На другой стороне по-прежнему маячил белый фургон, и человек в темном все так же стоял, прислонившись к переднему крылу машины. Разница была лишь в том, что он больше не ел сэндвичи, а просто стоял, сцепив руки на груди, искрестив ноги и наблюдал за входными дверями. «Подойдите-ка сюда», — попросил Чарли. Кристина приблизилась к окну. «Этот фургон не похож на тот, что стоял рядом с вашей машиной у торгового центра?» «Да, тот был такой же. Может быть...» этот о т самый и есть? Думаете, за мной могли следить? Вы бы заметили, если бы так оно и было? Она нахмурилась. Я была в таком состоянии, так нервничала, психовала. Я могла и не обратить внимания, что кто-то висит у меня на хвосте, если они соблюдали, по крайней мере, элементарную осторожность. Тогда это, возможно, тот самый фургон. Или простое совпадение. Я не верю в совпадение. Но если это тот самый фургон, если за мной следили, то кто же этот человек рядом? Они находились слишком высоко, чтобы разглядеть его лицо. С такого расстояния видно было немного. Он мог быть молодым, пожилым или средних лет. «Возможно, это ее муж или сын», — сказал Чарли. «Но раз он следит за мной, значит, он такой же сумасшедший, как и она». «Может, и так. Семья, состоящая из одних чокнутых? Законом это не запрещено». Он подошел к столу и позвонил по внутреннему телефону Генри Ренкину, одному из своих лучших сотрудников. Сказав про фургон на противоположной стороне улицы, он попросил. — Я хочу, чтобы ты прошелся мимо, запомнил номер и получше разглядел этого парня, чтобы потом мог узнать его. Разнюхай, что сможешь, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Пользуйся только черным ходом. Возвращайся, обогнув квартал. Пусть у него не будет ни малейших подозрений. относительно того, откуда ты. — Нет проблем, — ответил Рэнкин. — Потом свяжись с транспортным управлением полиции и выясни, кто владелец номера. — Да, сэр. — И сразу сообщи мне. — Я выхожу. Чарли повесил трубку и вернулся к окну. — Будем надеяться, это простое совпадение, — сказала Кристина. Напротив, будем надеяться, это тот самый фургон. А такой з а ц е п к и можно только мечтать. Но если это тот самый фургон, а этот парень имеет отношение, он имеет отношение, можете быть спокойны. В таком случае Джои угрожает не одна старуха. Их уже двое или больше? Как? Может быть, еще кто-то, о ком мы пока не знаем. За окном мелькнула и исчезла внизу какая-то птица. Пальмовые листья слабо дрожали в струях, не по сезону теплого воздуха. На стеклах машин, стоящих вдоль улицы, играло солнце. Неизвестный у белого фургона ждал. — Что это за чертовщина такая? — спросила Кристина. Глава 10. В подвале без единого окна горело одиннадцать свечей, и предметы отбрасывали причудливые резкие тени. Слышно было лишь дыхание матери Грейс Спиви, становившейся все более затрудненным по мере ее погружения в глубокий транс. о 1 и апостолов не издавали ни звука.